Глава тринадцатая. Анна. Просыпаться не хотелось. Голова казалась тяжёлой. От подушки не оторвать. И если бы я не замёрзла, то, наверное, провалялась бы до обеда. Но мой источник тепла куда-то варварски исчез. Поэтому пришлось открывать глаза и искать, куда запропастился Кианел. К счастью, он нашёлся быстро. Стоял у окна, уже одетый, и смотрел на лучи солнца золотящие крыши Салиара. События вчерашнего вечера выстроились в голове в ровный ряд. Что ж, я ни о чём не жалела. ни о том, что расставила все точки в отношениях с Виконтом, не о том, что призналась одному несносному принцу в своих чувствах. Впрочем, о том, что было дальше, тоже не жалела. Хотя теперь у Риании было бы полное право желать моей смерти. Видимо, отношения с Расселем у неё были всё-таки платонические. С удивлением заметила на кресле аккуратно сложенную ночную сорочку и против воли покраснела, представив, какую занимательную картину могли видеть слуги, когда забирали моё платье и приносили ночную. Приподнялась, подцепила одежду. Прохладная ткань скользнула по коже. Я встала с кровати и тихонько подошла к Кианеллу. Он настолько задумался, что, кажется, даже не заметил моего приближения. «Доброе утро!» — встала на цыпочки и поцеловала в щеку. Киан вздрогнул и обернулся. «Не услышал, как ты подошла», — подтвердил он мою догадку. «В следующий раз буду топать, как слон», — пообещала я, прижимаясь к мужу. Но вместо того, чтобы обнять меня в ответ, он отстранился. «Рия, нам надо серьезно поговорить». Я поморщилась. Вспомнился мой парень с Земли. Он тоже начал разговор о нашем расставании именно так: "Нам надо серьёзно поговорить". "Слушаю тебя". Стараясь не показать тревоги, я вернулась и села на кровать. Киан словно не знал, с чего начать. «Реа, наконец сел рядом со мной. "Возможно, я обижу тебя своими словами, но зачем ты вчера встречалась с Виконтом? Только давай без обмана, чтобы ты не ответила, это уже ничего не изменит". "Киан, мне казалось, мы всё выяснили ещё вчера". Уставилась на мужа. Я пошла сказать Расселю, чтобы он прекратил меня преследовать. Он прислал мне записку, просил о встрече. «Ты должна была сказать мне», — нахмурился Киан. «Чтобы ты убил его?» «Нет, спасибо. Мне хватило вашего вчерашнего представления. Я чуть с ума не сошла». «Как бы мне хотелось тебе верить». А вот теперь я готова была придушить Кианелла собственными руками. Значит, ночью его сомнения не терзали, а сейчас, когда получил всё, что хотел, он сомневаться начал. «Вообще-то не отношусь к разряду женщин, которые спят с одними мужчинами, а любят других». Я подскочила и пошла к двери. Другого слова, кроме «козёл» на ум не приходило. Ему, значит, и фавориток можно, и предполагаемых внебрачных детей. А я? Что я ему сделала? «Рия, подожди», — догнал меня Кианел. «Не злись, прошу, но вчерашняя записка...» «Какая записка?» — насторожилась я. «Да вот это!» — Кианел взял со стола какой-то мятый листок. «Ваше высочество», — прочитала я. «Вы должны знать, что в эту минуту ваша супруга встречается в Северной башне со своим любовником». «Ни слова больше». «Да уж, не было у этого анонима изобретательности Расселя». «И ты помчался?» — помахала я листочком. «Ну, почти», — растерянно улыбнулся Кианел. «Сначала я зашёл к Лансу, хотел, чтобы он пошёл со мной, но его не оказалось в комнате. Вот я и...» «Стоп! Ланс! Он ушёл ещё до ужина, а из-за проклятого Виконта я даже не проверила, вернулся ли он. «Вот дура неблагодарная. Он ведь из-за меня туда пошёл». «Точно. Нужно пригласить Ланса на завтрак». Кинулась к двери. «Рия!» — окликнул Киан. «А платье?» «Чёрт!» — чуть не промчалась по замку в ночнушке. «Молодец, принцесса!» «Правда, ночная — это целомудренее половины земных платьев, но местные жители-то об этом не знают». «Пришлось подождать, пока совушка принесёт платье, нарочито-медленно меня оденет, причешет, обует. Ненавижу быть принцессой». Наконец, туалетом было покончено, и я выплыла в коридор. Как только рядом никого не оказалось, бросилась бегом. К счастью, расположение комнаты постепенно отпечаталось в памяти. Забарабанила в двери Ланса. «Тишина. Может, спит?» Осторожно прошмыкнула в комнату, стараясь не шуметь. «Пусто. Кровать застелена. Вещи на своих местах. Похоже, Ланс так и не вернулся из лечебницы Пима. Что делать?» Я заметалась по комнате. «Раз его нет, значит, он попал в беду. Иначе Ланс давно бы вернулся». «Нужно спешить туда. Может, мы успеем ему помочь. Но как? Как, если я заперта в четырёх стенах?» «Киан!» Обратный путь до спальни мужа я тоже проделала бегом и чуть не сбила его с ног на одном из поворотов коридора. «Рия, что случилось?» Киан вглядывался в мое лицо. «Нам нужно серьёзно поговорить». Я лишь потом поняла, что повторяю его же фразу, но Киан только кивнул и пропустил меня обратно в комнату. «Слушаю тебя». Серьёзный и собранный муж замер напротив. «Аланс, он в беде. Нужно немедленно ехать», — пробормотала я. «Что с ним?» — нахмурился Кеанел. «По дороге расскажу. Поехали, умоляю». «Куда?» «В лечебницу господина Пима в предместьях. Там лечат сумасшедших». Я настойчиво тащила Киана к двери. «Аланс тут причем? пытался выяснить Киан. «Потом, прошу». И муж послушался. Мы быстро спустились на первый этаж. По пути Киан приказал подать нам верхнюю одежду и готовить экипаж. «Слава богу, не лошадь, а то я бы ещё опозорилась. Чувство вины жгло душу. Если бы Киан отказался ехать со мной, я бы сама побежала. Пусть и не знаю куда, но муж был рядом, серьёзный, сосредоточенный. Подал мне руку, помогая занять место в экипаже, и сам сел рядом. Копыта лошадей застучали по мостовой, выбивая однообразный ритм. На некотором отдалении за нами скакал вооружённый отряд. Я куталась в шубку. Зубы стучали. Не от холода, а от страха. «Ланс, пожалуйста, дождись нас». «Рассказывай», — потребовал Кианел. «Соврать?» «Сочинить очередную небылицу — не хватит сил». «Хорошо», — ответила покорно, сжимая его ладонь. «Расскажу». Я не могла заставить себя смотреть в любимые глаза, поэтому уставилась в окно на пролетающие мимо дома и площади. «Понимаешь, Кианел? с чего же начать? Я не принцесса Риания». «Что? Рия, ты бредишь?» Холодные пальцы прикоснулись к моему лбу. «Выслушай, не перебивай», — попросила тихо. «Меня зовут Аня, я не из этого мира». Когда принцесса провела тот странный ритуал, она исчезла, так подозревая, что в мой мир. И появилась я. Мария, ты заболела?» Киан придвинулся ближе. «Такого и в бреду не придумаешь». Ланс заметил, вздохнула я. Заметил и пытался помочь. Мой брат где-то в этом мире, и он мог оказаться в этой лечебнице. Ланс пошел туда, а мне принесли записку от Виконта. Он угрожал мне. Я разозлилась и побежала на ту встречу в башню. А потом... Ты сам знаешь, что было потом. Ланс не вернулся. Киан молчал. Я решилась и посмотрела на него. Холод. Ничего больше. В сердце воткнули острый нож и раза три провернули. Больно. Киан поверил, и теперь передо мной был чужой человек. Ни тени чувства. Пустота. Так как, говоришь, тебя зовут? Даже голос чужой. Незнакомый. Анна. Аня. Отвернулась к окну, лишь бы не видеть. Что Шаня? я, конечно, видел, как сильно изменилась Рия, но разве мог подумать? Да, Рия была бы довольна. Ты отомстила за неё сполна. «Я? Отомстила? Чем же?» Ритуал секвентония — ритуал наказания. Ровно, буднично говорил Кианел. «Используется только для заклятых врагов, потому что плата за него — жизнь. А зато действует безотказно, уничтожая все, что дорого для врага, и делая его жизнь мучительнее смерти. Ты справилась, Аня. Заставила меня поверить, что Риания могла любить меня. А я, глупец, поддался. Легко верить тогда, когда очень этого хочется. Киан, я не хотела». Попыталась приблизиться к нему, но принц отшатнулся, насколько позволял экипаж. «Я не лгала тебе. Ты должна была сразу все рассказать». «Я боялась. Ты сразу потащил меня под венец, а потом было уже поздно». «Поздно сейчас, Аня». Экипаж остановился. На этот раз Кианал не подал мне руки. Он спрыгнул на белый снег и пошел к невысокому серому зданию, окруженному низким заборчиком. «Ваше высочество?» Слуга ожидал у дверцы. «Спасибо. Я выбралась из экипажа. «Что ж, вот всё и решилось. Киану нужна не я, а его принцесса. Только Баланс нашелся, нашёлся. И Макс. Тогда я немедленно вернусь домой и постараюсь забыть о том, что тут произошло. Сон. Это всего лишь сон, который постепенно сотрётся из памяти». Догнала Кианелла и пошла на пару шагов сзади него. Если думает, что буду отсиживаться в экипаже, глубоко ошибается. Я втянула Лансу в эту историю, я и вытягивать буду. «Вернись назад». Принц даже не обернулся ко мне, только отдал приказ. «А я не твоя подданная, чтобы повиноваться», — прорычала вслед. «Это моё королевство, между прочим». «Не твоё, Реани». «Холодно и безразлично. Вот вся суть мужчин. Не нужна, можно позволить и обидеть». «Ничего, господин принц. Я хоть и не принцесса, но так со мной обращаться не позволю». У самой двери обогнала океаналы и позвонила в колокольчик. «Что ты делаешь?» — шикнул он. «Пытаюсь войти». «Что, не видно?» — обдала негодяя волной презрения. «Пусть почувствует, каково это». «Нет уж, милый мой Кианал, я не дам вытирать об себя ноги. Будь ты хоть трижды принцем, хоть четырежды моим мужем, самовлюблённый индюк». Мои гневные мысли прервал скрип двери. На пороге появился сухощавый мужичонка в чём-то напоминающем тёплый халат. Он окинул нас равнодушным взглядом рыбьих глаз. По коже пробежал холодок. Киан подвинул меня плечом и на всякий случай схватил за запястье, чтобы не вздумала самовольничать. «Вы кто?» — хрипло спросил мужичонка. Его высочество — принц Кианел Ваастский, и ее высочество — принцесса Реания, моя супруга. Существо в халате растеряно икнуло. Еще бы, не каждый день на пороге лечебницы появляются и принцесса. Дай пройти. Кианел ринулся на штурм двери. Наш собеседник вяло попытался сопротивляться, но отступил, позволяя принцу ворваться в здание лечебницы. «Обыскать тут все», — приказал Кианел своим солдатам. «Этого допросить. Где хозяин?» «В отъезде», — снова икнул мужчина. «А ты кто?» «Убирайся тут. Помогаю по хозяйству. Клевер меня зовут». «Клевер, значит?» Хмурая физиономия Кианелла пугала даже меня. «Слушай сюда, Клевер. Вчера к вам приходил мой друг. Назад он не вернулся. Если мы его здесь не найдем, я прикажу разрезать тебя на кусочки, а голову прибить над городскими воротами». Меня затошнило. Не подозревала в Киане такой кровожадности. Похоже, Клевер тоже не ожидал, потому что жалобно вздохнул и съехал вниз по стеночке. Воспользовавшись, что Киан склонился над жертвой, я бочком протиснулась дальше по коридору и рванула внутрь. «Держите, принцессу!» — запоздало скомандовал муж. «Ага, двадцать раз и двадцать пятый прозапас, как говорят на земле. Беги, Аня!» Я миновала с десяток коридоров, когда уткнулась в ступенечки. Они вели куда-то в подвал. «Я с вами, госпожа!» Появился рядом один из солдат Кианелла. Похоже, понял, что глупую принцессу не остановить и решил, что лучше за мной присмотреть. Мы быстро спустились вниз и уперлись в железную запертую дверь. Придется возвращаться к Клеверу. Но возвращаться не пришлось. Кианел догнал нас. Двое его подручных тащили безвольно висящего слугу. «Ключи!» — рыкнул на него принц. Клевер дрожащими пальцами попытался снять кольцо с ключами с пояса, но вместо этого уронил их на пол. Один из солдат наклонился, чтобы их поднять, и в этот миг Клевер издал тихий писк и рванул на утек. Его быстро поймали, вернули. Клевер тихонько заскулил. У меня защемило душу. Если бы речь шла о ком-другом, кроме Ланса, сбежала бы отсюда. Но сейчас приказала себе не дрейфить, а идти и спасать того, кто ради братишки рискнул жизнью. Киан наконец-то открыл злополучную дверь. Ряд зарешеченных камер. Из некоторых доносились странные звуки. Тихий вой, скрежет, плач. Я поежилась и нырнула за спину Кианала. «Вот когда муж пригодится, пусть он меня и ненавидит». «Обыскать», — приказал Киан. Его солдаты открывали камеры и вытаскивали узников на свет Божий. У меня сжалось сердце. Эти люди больше походили на оживших мертвецов. Грязные, оборванные, сумасшедшие. Они не понимали, где находятся и что с ними. Только тихо скулили, но ланца среди них не было. «Госпожа!» Кто-то дергал меня за рукав. Я обернулась и отшатнулась. Одна из теней стояла рядом. Парень, молодой еще, но такой же нечесанный и немытый, как и все здесь. «Госпожа, я могу помочь!» Тень перешла на шепот. «Вы ищете вчерашнего парня, да?» Я закивала. «Я знаю, где он, и покажу, если заберете меня отсюда. Только поторопитесь, ритуал уже начался». «Ритуал?» «Сделаю все, что захочешь, только помоги». Вцепилась в тощую ладонь. «Рия?» — обернулся Кианал. Но я уже бежала вглубь коридора к сплошной непроходимой стене. Мой спутник опустился на колени, нажал куда-то на уровне пола, и стена отъехала, открывая еще ряд ступенек. Киан что-то кричал вслед, но мы мчались вниз. Лабиринт коридоров. Сама бы я заблудилась, но парнишка указывал путь, и мгновение спустя мы стояли еще перед одной дверью, широко распахнутой. Я замерла и еле сдержала крик. Во всей комнате горели свечи, поэтому хорошо было видно, что происходит внутри. На полу краской был нарисован круг, такой же, как когда-то создал Дима. Символы я узнала, хоть и видела их всего однажды. Рядом стояли люди, человек пять, не меньше. Они монотонно читали заклинания. А в центре круга лежал ланс. Он находился без сознания. Лицо белое, почти прозрачное. Он хоть живой? Меня снова варварски подвинули в сторону, и отряд Кианнелла во главе с принцем ворвался внутрь. Свечи полетели на пол. Чёрные тени в плащах метнулись в разные стороны, но солдаты перекрыли выход. Что-то сверкнуло. «Магия?» Я упала на пол, придавленная тяжестью моего провожатого. «Не шевелись», — зашептал он. «Можешь погибнуть». Я не могла поднять голову. Слышала только, как что-то скрежетало и взрывалось. Обрывки заклинаний, отголоски чужих слов, и вдруг всё стихло, словно ничего и не было. Парнишка сполз с меня и протянул ладонь, помогая подняться. Я смотрела поле боя и всё-таки вылетела из комнаты. Обугленные стены, мертвые тела, и посреди этого хаоса Кианелл, склонившийся над Лансом. «Тебе плохо? Давай на улицу выведу». Парнишка догнал меня и подхватил под руку. Чем дальше мы отходили, тем легче становилось дышать. «Впечатлительная ты, да. Но твои спутники победили. Радоваться надо. Тебя как зовут?» «Аня», — не подумав, ляпнула я. «А меня Ваня. В рифму». «Стоп. Ваня?» Я уставилась на парня. Вспомнился Дима и его слова. «У меня есть друг, Ваня. У него тоже пропал близкий человек, и он решился провести ритуал». «А ты, случайно, с Димой не знаком?» У парня чуть глаза не вылезли из орбит. Он уставился на меня, как на ожившего мамонта, и приложил палец к губам. «Своя, что ли?» — спросил тихо. «Конечно, своя. Аня ведь не какая-нибудь. Вот я дурак. Анечка». Ваня повис у меня на шее. Он вцепился в меня, как утопающий в спасательный круг, и ни за что не желал отпускать. Одновременно и плакал, и смеялся. а я до сих пор не могла поверить, что нашла хоть кого-то, что стало на шаг ближе к Максу. Кхм, кхм, раздалось над ухом. «Ваше Высочество, пора ехать!» «Кианелл!» Я отстранилась от Вани, а то еще тоже казнит, хотя это он за Рианию переживал не за меня. «Киан, он из моего мира!» — шепнула принцу. «Надо забрать!» Тот кивнул и сделал знак солдатам. Те подхватили Ванию и повели к лошадям, а мы заняли место в экипаже. «Ланс!» — начала я. «Жив!» Кианел избегал смотреть мне в глаза. Его доставят во дворец как можно скорее. Там уже ждут лекари. Я передал послание. Экипаж вздрогнул и тронулся с места. На глаза навернулись слезы. Наверное, последствия пережитого ужаса. «Там многие погибли», — заговорила я. «Трое моих и двое преступников. Троих задержали живыми. Допросят», — холодно ответил Киан. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Я воин, Наня. Я привык к чужой смерти. Привык терять. Не знаю, воюет ли в твоем мире». «Воюют», — склонил я голову, — «но всё равно не понимаю». «Это к лучшему», — ответил принц и отвернулся, делая вид, что чрезвычайно заинтересован пейзажем, расстилающимся за окнами. Я оставила его в покое. Он говорил одно, а вёл себя по-другому. И это я виновата, что им пришлось спасать Ланса и жертвовать своими жизнями. «Ничего, скоро я освобожу Киана от своего присутствия. Ваня хоть что-то знает. Что-то, что поможет нам найти Макса и вернуться домой».